Глава 2. Пробежавшись по предоставленным мне покоем быстроногой ланью, а пространство это позволяло даже более чем, помимо основной комнаты я обнаружила гардеробную и ванную. Уютный маленький грот со стенами, отделанными голубым жемчугом и круглой каменной ванной посередине. Были там и другие двери, помимо тех, через которые дракон с сыном ушли, но обследовать что за ними было банально некогда. Как-то не хотелось, чтобы меня застали врасплох в процессе одевания или того хуже гигиенических процедур, а потому поспешила приступить к последним. Странности начались сразу. Раковины, стоящие по бортам ванны, а скорее небольшого по пояс бассейна, были наполнены пузырьками и баночками самого заманчивого вида. Вот только взять ни одно из них не удалось. Как я не старалась. А я умею быть настойчивой, когда нужно. Я как-никак с детьми работаю. Результата ноль. Ну ладно, ладно, пожалуй, я плечами. Отложим выяснение, кто тут главный до лучших времен. С этой гордой фразой на устах я забралась в ванну. Вода оказалась теплой, просто идеальной температуры, и даже с пузырьками где-то совсем рядом бил минеральный ключ. Погрузившись с головой, я вынырнула и откинула голову на бортик, блаженно смежила веки и раскинула руки по сторонам. Показалось, или вмонтированный в борт кристалл призывно замерцал. Непроизвольно провела по нему пальцами, и тот вспыхнул. Я отдернула руку, но было поздно. Раздался тихий, почти неуловимый звон, и следом сверху, прямо из воздуха, хлынул водопад. Вода забурлила, а несдвигаемые до этого момента баночки, мочалки и щетки пришли в движение, будто кто-то невидимый им командовал. «Ай! Брысь!» Я снова нырнула, наглотавшись на этот раз воды, и, вынырнув сердито, посетовала вслух на отсутствие жабровой водоросли. Моя справедливая критика потонула в булькающих звуках. На голову опрокинулась баночка с шампунем, давшей мобильную ароматную пену. «Отплевываясь, я принялась смывать ее с лица». Ощущая себя героем заморожка из сказки Майдадыр, я опасливо следила за мочалками с щетками, которые с угрожающим видом велись вокруг в клочках пышной летящей пены и крупных мыльных пузырей с мириадами крошечных радуг на каждом боку. — Вы все равно ведь не отстанете, да? — задала я риторический вопрос в воздух и, взвизгнув, поднялась по каменной лестнице к водопаду, решив быть храброй и довериться судьбе а вместе с ней и явно знающим толк в СПА-процедурах ожившим банным принадлежностям. Уже спустя несколько минут я обнаружила себя освеженной и насухо вытертой пушистым полотенцем. Поблагодарив вновь застывших на своих местах помощников, я подхватила с полки голубой халат и потопала в гардеробную. Похожий кристалл, как и в ванной, обнаружила сразу – Здесь он был вмонтирован в стену рядом с одним из круглых светильников, висящих прямо в воздухе. Они слушались малейшего касания пальцев, перемещаясь на нужное мне место. Жаль, с бельем так с ходу не вышло. Перчатки, чулки, пояса, подвязки, какие-то ленты. Вот только самого первостепенного нигде не было видно, как и моей вчерашней одежды. Собственных же бюстика с трусиками после того, как вылезла из ванны, я просто не обнаружила. Может, оно, конечно, под всеми этими местными нарядами в пол и не видно, но... Остаться без трусиков в новом мире — это как остаться в открытом космосе без полотенца, как однажды мудро заметил классик. — Была не была, — тряхнула я головой и с опаской коснулась кристалла пока вокруг головы кружили щетки со шпильками, укладывая высушенные волосы и забирая их под сетку, по воздуху по очереди подплывали предметы гардероба, начиная слава местным магом с самого необходимого и заканчивая аксессуарами и туфлями. Достаточно было поманить к себе понравившуюся вещь, как она помогала себя надеть и застывала, опять же хвала здешнему волшебству, неподвижно. Заглянув в услужливо подплывшее зеркало, я начисто отказалась себя узнавать. Буквально. С той стороны на меня, приоткрыв рот буквой «О», смотрела девушка с отливающими глянцевым блеском светлыми локонами, уложенными в изысканную прическу. Платье нежного синего оттенка делало мои глаза такими же бездонно синими и просто огромными. фау Самым досадным было, что Ие не показать. Моя лучшая подруга не так давно вышла замуж за дракона и переехала в другой мир. Потому, обнаружив вместо брюнета огромного черного ящера в светящемся вихре, я так спокойно и разумно отреагировала. Я настаиваю. Примечание. История Лелиной подруги Ии описана в диалогии «Розыгрыш и переполох в драконьем имении». Конец примечания. У туалетного столика тоже был кристалл, но косметикой я решила не пользоваться, как и предложенными украшениями. Показалось, что столик вздохнул с осуждением. Результат стараний местной магии столь красноречиво отразился на лице поджидающего меня за дверью дракона, что я невольно улыбнулась. «Потому что, когда при виде тебя всякие титулованные чешуйчатые богачи роняют челюсти и торопливо их подбирая сглатывают, это и вправду что-то дозначит!» да «Сударыня Лёля!» Дракон вдруг осёкся. «Простите, я не предупредил вас об артефактах. Хм, вот уж вовремя!» «Ерунда!» — сказала я вслух и нарочито-небрежно повела плечами. «Там и ребёнок справился бы!» «Они рассчитаны на ребёнка», — пробормотал дракон, — то есть на детей. «У нас много артефактов», — добавил он после паузы. «Это вынужденная необходимость, но все подробности после завтрака». Я хмыкнула. «Ха, «А вы умеете заинтриговать, глава? Для вас просто Джейме». «Джейме», — рассеянно повторила я. «У вас должно быть много вопросов, сударыня» сказал дракон, галантно пропуская меня вперед. Мы оказались в анфиладе со статуями из странного, теплого на вид камня. Статуи бросали на меня взгляды из-под тишка, перешептывались скрипучими голосами, но в основном были заняты тем, что разглядывали себя в зеркалах на длинных ручках, медленно и зачарованно водя пальцами по каменным лицам и волосам. Стены тоже были живыми. Изображение на них занимало всю поверхность. Я поспешно захлопнула рот, когда невероятно реалистично нарисованная груда валунов вдруг зашевелилась, будто вздыхая. Поднявшись на исполинские ноги, она оказалась каменным колоссом с покрытым мхом могучими плечами. Потянувшись, колосс что-то беззвучно пророкотал, но я будто услышала далекий ракочущий скрежет. Тут же из скалистой расщелины выкатились валунчики на коротких каменных ножках. Забавно и перекатываясь, они покатились за колоссом вдоль бурливой горной реки. «Сегодня это земля говорящих камней», — прозвучал, будто из другой реальности голос дракона, застигая меня врасплох. «Она великолепна!» Мой собственный голос тоже звучал словно со стороны. «И вопросов да, много». Статуи-нарциссы посмотрели на меня неодобрительно. «Обещаю ответить на все до единого», — заверил меня дракон. «Но только после того, как вы как следует поедите. Вам нужно восстановить силы». «Тогда один вопрос. Вы, случайно, и ее не знаете, и Эшхара?» Выражение лица выдало дракона с головой. «Знал, знал, и еще как!» К его чести запираться он не стал». Вы пообщаетесь с верховной гранатовой леди сразу после завтрака и небольшой прогулки по поместью. «Пью!» Не стоило, наверное, скакать и хлопать в ладоши, и тем более вопить, но иногда так сложно удержаться. П «Простите?» Не прошел тест на спонтанность дракон. «Прощаю, конечно, чего ж там? Я вообще великодушная!» а «Мне повезло». Запнувшись, я вспыхнула ярче свечки. А ухмылка дракона приняла совсем уж самодовольный характер. Вот же пикапер чешуйчатый! Не помню, чтобы мы насчет прогулки договаривались. О, еще и внимательная. Я фыркнула и, смутившись окончательно, ляпнула не впопад Соблазнять, значит, будете? Соблазнять? Заломил бровь дракон и мгновенно приосанился с видом поручика Ржевского, мол, ни слова больше, мадам. «Я имела в виду сокровища показывать», — пролепетала я, заливаясь краской. «Ну, как всякий уважающий себя дракон». «О, еще и соблазнительная», — прошептал этот гад чешуйчатый и добавил с усмешкой. «А, то есть я хотел сказать сообразительная». «И кто еще перечитал сказок?» — вернул он мне недавний выпад. «Вот только не на то напал». «Значит, все-таки экскурсия по сокровищнице?» Сделанным энтузиазмом уточнила я. Джейме усмехнулся. «Вы не выглядите охотницей за драконьими сокровищами, сударыня Лёля. Но если вам интересно, почему бы и нет? Только сейчас вам в первую очередь нужно восстановить силы, и вам нужен свежий воздух». «Так и скажите, что совесть замучила. Вам, кстати, идет. Но на драконий синдром можете даже не рассчитывать». «Драконий синдром?» Снова приподнял бровь дракон. «Это по аналогии со стокгольмским», — охотно пояснила я. «Если в двух словах, и не рассчитываете, что я влюблюсь в своего похитителя». Брюнет дернул уголком рта. «О, «О таком счастье я не смела мечтать». «Вот и чудно!» — значит, договорились. «О!» — вспомнила я, не вопрос даже, о так уточнении «Вот вы ию, леди, назвали, а меня сударня «Просто эти земли много севернее, здесь принято иное обращение. Вы предпочитаете леди?» «Нет», — покачала я головой и призналась. «Мне оба варианта непривычны». «А как к вам обращались в вашем мире?» «Лёля? Просто Лёля?» «Лёля?» — протянул дракон, и так у него это вышло. «Лёля!» — раздалось оглушительно звонко из другого конца коридора. «Драконий принц несся к нам в припрыжку и вопил во всю силу своих легких!» «Вот мы и пришли!» Различила я отчетливо тихий голос Джеймы вместе с нотками задумчивого сожаления в нем. Уголки губ сами собой растянулись в улыбке.